Глава 27. Где ты? Где ты, сын неба? Шквал решений и действий, вызванных похищением Полюситки, встряхнул всю систему связей второй глубокой системы безопасности землян, о существовании которой не догадывались даже такие ответственные руководители, как главы государств регионов земли. Буквально за несколько минут были подняты по тревоге оперативные команды по отработке императива ВВУ, и к моменту появления спейсера Пересвет возле Урана, руководитель операции, им стал Кузьма Рамашин, уже знал обстановку и владел необходимым аппаратом воздействия на неё. Возле Миранды вышли из струн мгновенного движения спейсер Иван Ефремов и фрегат Стремительный. Стало известно, что наблюдатели в течение нескольких минут видели над Мирандой медузу неопознанного агрессивного объекта, который медленно ползла по ледяной поверхности этого спутника, и аппаратуру кораблей сразу же начала щупать пространство, искать возможное место базирования демона. Инкеры службы безопасности в это время обшаривали гигантскую разветвленную сеть станций Таймфага по всей Солнечной системе в поисках станции метро, которая могла принять за Риму и затем отключиться, чтобы ее невозможно было запеленговать. Повезло патриарху службы Вилору Лапарри, который и обнаружил засекреченный выход, имеющий особую блокировку и защиту против несанкционированного доступа. Взломать эту защиту уже было делом техники. Затем спейсер Иван Ефремов опустился к подрому, огромному скруглённому участку поверхности Миранды, напоминающему вспаханное поле, на котором располагала законсервированная платформа для приёма уранианских экспедиций, и выбросил десант: 4 голема и 6 разведмодулей. Они устремились к платформе, представляющей собой ангар из металлопластика с четырьмя башенками причалов. С ходу, пробив купол ангара дыру, ворвались внутрь 100-метровой длины сооружения. Через 2 минуты стало известно, что платформа и все её технические пристройки пусты. Судя по всему, здесь уже много месяцев никто из людей не появлялся. Платформа обслуживалась автоматикой и в присутствии живых дежурных не нуждалась. Кузьма Рамашин, получивший на свой координационный пост донесения от всех задействованных в операции служб, раздумывал над создавшимся положением недолго. Надо было срочно выходить из цейтнота, что-то делать, но он не знал что именно, а время уходило. оставалось или принять какое-то решение, или сложить с себя обязанности руководителя операции. Тогда он связался с Игнатом, который находился на борту Ивана Ефремова. Отец, мы проваливаемся. Ищи следы демона, быстро посоветовал Игнат. Ясно, что у Джадда здесь имеется тайный схрон, замаскированный так, что хрен его обнаружишь. Но если демон был здесь, понял, Кузьма переключился на канал с целью указаний. «Внимание наблюдению!» «Ищите на миранде трансформированные участки поверхности, следы демона. По гран-флоту в районе Урана подключиться к поиску». Потянулись минуты ожидания, особенно тягостные для тех, кто лично не участвовал в поисковой деятельности. Ждал Кузьма Ромашин, передав на время решения других вопросов своим заместителям. ждал Игнат, поддерживая связь с Калаевым, и ждал Артём, не знавший, куда себя деть от переживаний за судьбу Заримы. Наконец, умник в сети спутников на Дураном, переключивший внимание с планеты на её крошечный спутник, обнаружил нечто нелогичное в ландшафтах Миранды, и замершая на короткое время армада земной техники пришла в движении. Спейсеры Иван Ефремов и Пересвет с двух сторон ринулись к необычному образованию на поверхности Миранды. Это была длинная полоса вставших дыбом снежных игл и сосулек, заканчивающаяся шапкой из крящевающегося кружевного снежно-ледяного мха. Сомнений не оставалось. Здесь совсем недавно гулял демон. Иван Ефремов метнул два голема с десантом. Артём хотел бы навлиться в команду третьего голема, который собирался запустить командир Пересвета, но в это время его нашёл по каналу спрута начальник ЧК. Сынок, Вилор взломал код метро этой базы, можно попробовать перехватить похитителей, пока они не вступили. Будь осторожен и дальше Артём отца уже не слушал. Он начался к отсеку таймфага спесера на ходу застёгивая какос систему маскировки костюма он включил уже в кабине метро где его ждал невозмутимый селим фон хорст артём не удивился этому обстоятельству перестав пугаться прозорливости полковника ещё на родине червей угага В кабине раздался голос Инка Спейсера, назвавший код финишной станции, переданный Кузьмой. Силим быстро набрал код, застег шлем, превращаясь в невидимку и таймфак, швырнул обоих в пространство, как пистолет пулю. Свет в глазах мигнул, ударило в ноги, словно они спрыгнули на пол с небольшой высоты. Дверь кабины открылась, и время Послушно замедлила свой бег, повинуясь боевому трансовому состоянию Артёма, сознание которого на порядок ускорила темп восприятия действительности. Короткий прямоугольный коридор, освещённый скрытыми светильниками. Три человеческие фигуры на нём, застывшие с поднятыми ногами. Они направлялись к кабинету имфага и явно не ожидали встретить гостей. за их спинами выход в какое-то большое помещение с ополистирующими стенами судя по всему пустое как зал визенга впрочем как оказалось оно и в самом деле представляло собой визенг систему Двое мужчин были незнакомы Артёму, а по неподвижности лиц в них можно было признать видцов. Третьим был Ульрих Хорст, проявивший недюжинную, хотя и специфическую реакцию на появление невидимок. В то время как сопровождавшие его видцы попытались оказать сопротивление, доставая универсалы, Ульрих вдруг бросился бежать обратно в зал, словно хотел скрыться от преследователей. Возможно, это ему удалось бы Зал был оборудован лифтом, который мог бы доставить беглеца к ещё одной кабине тайфуга, которую десантники обнаружили позже. Но дорогу поручику контрразведки преградил Артём, не ставший отвлекаться на бой с витцами. Силиму пришлось нейтрализовать охрану Ульриха самому. Что он и сделал, не тратя время на пустые уговоры поднять руки вверх и не сопротивляться. Удрих вбежал в пустой зал и внезапно наткнулся на что-то текучее, невидимое, но физически ощутимое и отлетел назад, не успев прыгнуть на засветившийся в центре зала квадрат пола, основание лифта. Привидение перед ним приобрело форму, плотность и цвет. Превратилось в человека, одетого в спецкостюм. Шлем кокоса свернулся к его плечам, и Ульрих узнал Артема. Затравленно оглянулся, увидел вышедшего из коридора деда, схватился за рукоять универсала и отпустил. Выпрямился, вскинув голову с язвительной усмешкой на губах. — Двое на одного, да? — Где же ваша честь, господа федералы? — Где за Рима? с жутким спокойствием спросил Артём. Улыбка слежала с губ поручика, он вздрогнул, снова дёрнулся за оружием и с усилием рожал ладонь, понимая, что шансов справиться с двумя профессионалами одновременно у него нет. Я не знаю, о чём вы говорите. Селим подошёл к внуку. Некоторое время рассматривал его бледнеющее лицо, качнул головой. Неплохо они тебя приручили, внучок. Я кое-что выяснил насчёт твоей дружбы с Пашей Кулеченко. Не помнишь, как ты с ним заходил в медцентр управления Европа безопасности в Брюсселе? Не помню, огрызнулся Ульрих Поттея. А вот запись твоего посещения сохранилась. Тебя запрограммировали. а память об этом событии стерли. И теперь ты не человек, а робот, послушно выполняющий приказы друга Паши. Докажи. Нет ничего проще. Вот запись. Селим вынул из кармашка на груди радужно сверкнувшую пластинку дискеты и... Ты её посмотришь и убедишься, что это правда, а потом мы снимем с тебя заклятие, и ты снова станешь человеком, это я тебе обещаю. Но сначала скажи, где Зарима? Я скажу, а вы меня убьёте. Не парь чи пухи. Ульрих затравленно гляделся, бледный до синевы и потный. Он всё ещё надеялся на помощь друзей. Облизнул губы. А если не скажу, вы всё равно меня убьёте. Селим косо глянул на неподвижного Артема, пожал плечами. «Похоже, ты привык жить по волчьим законам, внучок. Мы живем иначе. Но лучше бы ты сказал добровольно. Тебе потом будет очень трудно жить после лечения, когда ты поймешь, что сотворил. Совесть — жестокая штука, хотя и справедливая». Ульрих снова облизал губы, Выпрямился, принимая какое-то решение. А если я вызову вас на дуэль, и выиграю, вы меня отпустите? Хорст, старший и Артём переглянулись. Глупое решение, сказал Селим. В системе нет такого мастера, который справился бы со мной. Да и с ним тоже. И всё-таки я попытаюсь, даёте слово? Селим помедлил. Слово офицера. — Я готов, — разжал зуб Артем. — Для него хватит меня одного. Если он пройдет меня, вы его отпустите. Но если нет, я скажу, где за Рима. Торопливо с нехорошей улыбочкой проговорил Ульрих. — Хорошо, — кивнул Селим после небольшого раздумья. — Времени у нас мало, поэтому постарайся уговорить его побыстрее, только без летального исхода. Я пока объясню нашим, что происходит, внучок. — Я не могу. Дай-ка мне на всякий случай твоё оружие. Ульрих, поколебавшись, протянул ему универсал, надеясь, он сделает то же самое. Артём молча снял кокос, оставаясь в обыкновенной майке и плавках. Ульрих тоже стащил свой уник, под которым оказался обтягивающий тело как трико матово-чёрный комбинезон с широким поясом тоже чёрным, но блестящим. — Это гимнасион, — небрежно пояснил Хорст-младший. — Я наращиваю мышцы. Под ним у меня ничего нет. — Начинайте, — нетерпеливо сказал Селим, включая рацию и сообщая дежурному на борт спейсера о завершении операции. Артем шагнул к Ульриху, и тот сразу вихрем налетел на него, ударил ребром ладони, кулаком, локтем, коленом и отскочил. Его последний удар оказался неожиданно мощным, так что заныла рука, которую Артём подставил блок. Однако Удрих не дал ему времени на оценку атаки, снова бросился вперёд, демонстрируя комбинацию хираука: удар тычком пальцами одной руки, взмах удар лезвием другой, выпад коленом в пах и удар сверху. Он владел японской боевой системой Теганата школы Тоява Рю. И снова финальный удар поручика потряс Артёма в то время как его лапа барса никак не подействовала на противника хотя и остановила его впечатление было такое будто рука рамашина наскнулась на упругую металлическую плиту а не на грудь поручика Ульрих начал очередную атаку Артём прервал её ударив из напряженного положения без разворота и акцентаций и едва не сломал себе пальцы на руке ушёл от свиснувшего над ухом комехами и охнул получив сильнейший удар по ключице сломавшей её как спичку отскочил назад с изумлением глядя на противника поймал его гадденькую улыбочку и вдруг понял на ульрихе был надет не обычный тренировочный костюм а экзоскелетон Особая плёнка, увеличивающая мышечные усилия и защищавшая тело, Паринс хитрил, надеясь победить Артёма до того, как тот поймёт, в чём дело. По-видимому, Селим тоже сообразил, что происходит. "Переходи на темп", проворчал он. Артём перестал отвечать и блокировать выпады Ульриха, ушёл в движение и сплетя сеть триггерной комбинации, одним импульсным ударом в лоб отправил поручика в нокаут. Пролетев по воздуху 8 м, сила тяжести под куполом станции поддерживалась на 10% меньше земной. Ульрих врезался затылком в стену зала, свалился на пол и остался лежать без движения. Артём опустил руки. И только теперь почувствовал боль в сломанной ключице, прижал ладонь к месту перелома. Чёрт. Попал, понимающе глянул на него Селим. Ключицу сломал Гадёниш. На нём экзоскелет, я понял. Мальчик неплохо перенимает негодяйские приёмы своего босса. Помочь? Потерплю. Надо закончить с ним. Они подошли к Кульриху. Селим перевернул парня, и положил руку ему на лоб, подержал немного, отнял. Глаза Ульриха открылись, пустые и равнодушные, потом наполнились жизнью и болью. Он повернул голову, встретил взгляд деда и криво улыбнулся. Что это было? Обвал, сказал фон Хорст флегматически. Стихийное бедствие. Я тебя предупреждал. Где же Рима? Блуждающий взгляд Ульриха нашёл Артёма, улыбка на губах поручика стала шире. Жаль, не получилось тебя прищучить напарник, ты оказался быстрее. Но вряд ли ты обрадуешься. Я не знаю, где твоя подружка. Артём рывком приблизил лицо к лицу Ульриха, так что тот испуганно отпрянул. Глаза пограничника засветились угрожающим тигриным блеском. Ты обещал, — Я и не отказываюсь. Просто по лиситку забрал Оскар, ну, этот демон, и где она сейчас, я действительно не знаю. Артем оцепенел. Хорст-старший посмотрел на него, похлопал по плечу. Боль в ключице отрезвила. — Демон! — пробормотал Ромашин. — Не может быть! Зачем она ему? — Успокойся, Гриф, не все потеряно. Он лжет, а вот и не вру! — обиделся Ульрих. Паша выстрелил в неё из парализатора, и он виновато шмыгнул носом, опасливо отодвинулся, ёжись под светящимся ледяной ненавистью взглядом Артёма. Потом Паша погрузил её в голем, сел сам и дёмно тащил их вместе куда неизвестно, честное слово. В зал бежали десантники, посланные вслед за Ромашиным и Хорстом по каналу метро. Остановились, глядя то на полу лежащего на полу Ульриха, то на присевшего одним на корточках обнаженного Артема, то на стоявшего Селима. Полковник оглянулся. «Забирайте его». Артем поднялся, пребывая в состоянии ступора. Селим протянул ему кокос. «Одевайся». Пойдём лечиться, потом демон её ее... ничего он с ней не сделает. Не забывай. Демон забрал их обоих, Пашу и Зариму. Она нужна, Паша живой. Зачем? Жадду и Паше нужна не столько она, сколько ламка. Они попытаются через неё завладеть им. Очень хорошо, что Паша парализовал девочку. Теперь ему придётся ждать, пока она придёт в себя. Ему не нужно ждать. Глухо проговорил Артём. Он её просто запрограммирует, как Ульриха, тем не менее, для этого необходимо время. Попытаемся найти её раньше, чем Паша сделает своё чёрное дело. Как? Где? Встряхнись. жёстко сказал Селим. У нас есть ламка. Артём зачарованно посмотрел на полковника, медленно переваривая сказанное, вздрогнул и стал быстро натягивать спецкомбинезон. Не обращая внимания на боль в сломанной ключице, через несколько секунд он уже стал прежним Артёмом, целюстрым, лёндным и энергичным. Немедленно вызываем ламку. Не здесь остудил его горячность селим. Нам понадобится техника и оперативная помощь. Лучше вызвать ламку на борт Ивана Ефремова. Артём молча повернулся и быстро зашагал из зала. к метро тайной базы Павла Колеченко. Селим бросил взгляд на опустившего голову внука с растерянным и просительным видом оглядывающегося на него и поспешил за ромашиным. Сеанс связи с ламкой на этот раз протекал гораздо легче, без особых энергетических потерь и негативных ощущений. Артём почти не почувствовал холода, нервная система не вибрировала от потусторонних прикосновений молодого джинна, голову не тревожила пульсирующая боль и по телу не разливались онемение и слабость. А вот сам контакт оказался намного информативней, насыщенней, интенсивней, хотя ещё чувствовал, что ламка не пришёл в себя в полной мере и не восстановил внутреннюю энергетику. Тем не менее, он вполне адекватно отреагировал на просьбу Артёма и фон Хорста найти Зариму, о чём сообщил им на своём своеобразном пси-собачьем языке, и умчался, то есть просто перестал общаться и исчез, растаял в неведомых измерениях. Сеанс общения проходил в зале Визенга с пейсером Иван Ефремов, где находились только контактёры Селим и Артём. Чтобы не напугать ламку, решено было никого больше не привлекать, тем более что происходящее в зале записывалось аппаратурой Спейсера. Конечно, эта аппаратура не запечатлела джинна, практически невидимого во всех диапазонах электромагнитного спектра, но кое-какие любопытные физические эффекты зафиксировала. Самое интересное, что облако снежных искр, сопровождающее вытаивание гипертерридского робота из кокона инамерия, иногда принимало форму странного существа, напоминающего не то ли мура, не то собаку с гипертрофированно большой головой. Несколько минут после ухода ламки из поля общения контакторы сидели в креслах посреди зала молча. Потом Селим шевельнулся, помял лицо ладонью и глубокомысленно изрёк: Скорей бы старость да в детство впасть. Артём невельно улыбнулся: Что это вы о старости вспомнили? Чувствую, что начинаю сдавать. Устал я от всех этих приключений, Гриф. Отдохнуть хочется. Или это во мне заговорила апатия червей? Старость не самое худшее, что ждёт нас в жизни, зато самое неожиданное. Они понимающе улыбнулись друг другу. Что это вы о старости заговорили? Повторил вопрос Артёма Игнат Ромашин, входя в зал. Поюморить решили? Похоже, мне пора на покой, философски заметил Селим. Укатались в курутые горки. На тебе ещё пахать можно, полковник. А покой начнёшь думать лет через 50. Как прошёл контакт, ты же слышал, ламка побежала искать свою хозяйку. Игнат вопросительно посмотрел на Артёма, внук кивнул, скрывая нетерпение и тревогу. Всё прошло нормально, он понял. Вы уверены, что вошламка найдёт её? Найдёт, сказал фон Хорст, мельком глянув на Артёма. Демон по свидетельству моего внучка забрал с собой обоих Кулеченко и Зариму. К себе домой Паша вряд ли рискнёт пригласить своего бывшего дружка, я имею в виду Оскара, личность которого теперь вморожена в демона. Отпадают и другие большие планеты, которые усиленно контролируются спецслужбами. Думаю, у Паши есть ещё какой-то схрон, расположенный в достаточно тихом уголке солнечной системы. Это ж где такой уголок можно найти? По любопытствул Игнат. Селим задумался. Ну, скажем, за орбитой Меркурия, ближе к Солнцу или наоборот, в поясе Койпера. Игнат подошёл к стене зала, разглядывая панораму Урана с его кольцами и спутниками. Иван Ефремов всё ещё дриффовал над Мирандой, ожидая команды, чтобы помчаться в любой район около солнечного пространства. Там же, наверное, пасутся и демоны, добавил Селим. Резонно, согласился наконец Игнат. Хорошо бы застать их в расплох. Что толку? Мы всё равно не можем сражаться с ними на равных. Даже самые мощные наши оружейные системы не способны их уничтожить. Почему же ТФ Эмитеров они побаиваются? Я бы ещё попробовал испытать на них ноль хлопы. Вот если бы нам удалось заманить их на полюс, — мечтательно проговорил Артем, — под удар спайдер-системы. Игнат и Селим посмотрели на него с одинаковой иронической снисходительностью. — Ты же понимаешь, что это невозможно, — сказал Ромашин-старший. — В таком случае надо перенести сюда саму спайдер-систему, — Артем подумал. — Или на крайний случай, мол, скоро. И натравить их друг на друга. В зале повисла хрупкая тишина. Этот вариант уже рассматривался, хладнокровно сказал Селим. Я его не одобряю, покачал гладкой, отбрасывающей блики головой Игнат. Мы рискуем приобрести ещё одного агрессивного монстра. Селим хотел возразить, ибо в это время в зале заметно похолодало. Из-под купола посыпались вниз сверкающие серебристые паутинки инея. "Выйди", быстро сказал фон Хорст. Ламка вернулся, Игнат послушался. Оставшиеся контактёры без лишних слов настроились на связь с молодым джинном и через несколько секунд выяснили всё, что хотели. Селим оказался прав. Глава Европейской службы безопасности Павел Кулеченко имел ещё одну секретную базу, замаскированную под ледяной астероид, который вращался вокруг Солнца вместе с другими такими же глыбами льда и снега далеко за орбитой Плутона, в 40 астрономических единицах от Земли. Сеанс связи закончился. Ламка спрятался в скорлупу невидимости и затаился. Селим открыл глаза и встретил взгляд Артёма, полный боли и надежды, любви и ненависти. Ламка может перенести нас туда, не дури, поморщился Селим. Мы не справимся с ними, силы слишком неравны. Демоны перекодируют Ламку, а Паша убьёт Зариму. У тебя есть план? Артём впервые перешёл в общении с полковником на ты, хотя и не заметил этого. Нам нужен более скор только он в состоянии остановить гиперптеретских боевых роботов. Паша не станет ждать, вероятно, он в ближайшее время свяжется с нами и предложит обмен. За Римму на Лам-Ку. Да ради бога, вырвалось у Артема!» Селим усмехнулся. «Есть задачи поважнее, но я с тобой согласен. Мы пообещаем Паше, что отдадим ему юного Джинна, как только найдем». Но до этого поговорим с самим Ламкой и объясним ему ситуацию. Он не должен отзываться на вызовы девочки во имя ее же безопасности. Если отзовется, конец всему. У них будут три джинна, у нас только Вера, светлый гений ученых, разрабатывающих оружие против демонов, да слабенькая надежда на помощь Малескора. Он не станет контактировать с нами. Я попробую его уговорить. Артём недоверчиво посмотрел на собеседника и с селим мрачно оскалился. В некотором роде я тоже не гуман, червь. Мне будет легче договориться с ним. Через час я убываю к полюсу, где наши парни готовят десант. Артём закрыл глаза. Душа рвалась туда, где сейчас находилась беспомощная Зарима, но туда было нельзя. Оставалось ждать чуда, молиться и верить. что всё закончится благополучно. Я с тобой, сказал молодой человек, стиснув зубы.